Глава 13. Дворец. Переход был стремительный, даже слишком. Не то чтобы я жаловалась, но голова закружилась, меня замутило, и вообще не любила я переносы порталами. Можно сказать, на дух не переваривала. Категорически. Куда лучше лететь на дрейге, чувствовать ветер в волосах, ощущать свободу. Жаль, в императорский дворец верхом на крылатом не залетишь, так что пришлось смириться. Когда смогла проморгаться от яркой вспышки, поняла, что очутилась в большой приемной гостиной, где уже стояли несколько приглашенных семей в томительном ожидании друзей или родственников. Среди них заметила и родителей с братом, стоявшим чуть поодаль и оживленно болтающим с Хертером, своим лучшим другом и еще со времен академии и двумя миленькими девушками. Хорошо хоть Дита с семейством не было видно. Наверное, как и полагается достопочтенным высоким гостям, они дефилировали полным составом через парадный вход, показывая всем и каждому свою высокость. Вот туда им и дорога. Пока я оглядывалась, ко мне подошли родители, оставив Верта добалтывать, как всегда необычайно, важную тему, которая, конечно же, перекрывала появление сестры. «Астрид, как же мы долго с тобой не виделись», — сказала мама с тщательно выверенной улыбкой, осторожно коснулась моей щеки в воздушном поцелуе и чуть покрутила, словно маленькую. «Ты так похорошела. И когда только успела? За несколько месяцев, что ли?» «Вижу, что не прогадала с цветом и фасоном платья. Оно тебе очень идет, дорогая. Ты в нем такая взрослая, самостоятельная, готовая к переменам. Спасибо, мама». Поблагодарить-то я поблагодарила, но в душу закралось нехорошее предчувствие, что выбранное это самое платье было не просто так. Вопрос только, для чего и к каким переменам меня хотят подготовить. Или даже готовить не будут, а так поставят перед фактом и барахтайся в них как хочешь. Жаль, прямо сейчас не спросишь. Здравствуй, дочь. Как всегда сдержанно поздоровался отец, удостоив меня лишь небольшой полуулыбкой. Я не обижалась и искренне улыбнулась в ответ. Папа, как бывший военный, не любил и не считал нужным показывать эмоции на людях, так что такое приветствие было более чем положительным. Правда, я все же заметила на лицах родителей волнение, тщательно скрытое, замаскированное, но волнение. Значит, не все так хорошо, как могло показаться. Было жгучее, прямо-таки, нестерпимое желание тут же выпытать у родителей, какого такого шурха мы вдруг удостоились чести быть приглашенными полным составом в императорский дворец. Да еще и с отшельницей дочерью, но я сдержалась. Нельзя. Тут везде, буквально на каждом шагу, глаза и уши первых сплетников империи. Никогда не угадаешь, кто на этот раз окажется тайным корреспондентом магического вестника желающим продать очередную сенсацию за солидный гонорар и за каким фикусом он будет прятаться. Так что все вопросы оставляем на потом и улыбаемся. Всем и каждому. Даже если на дух очередного светского нахала не переносишь. риска ну, наконец-то! Рядом с нами тут же оказался братец с Хертом, растянув губы в довольной улыбке. риска и меня называли только он и Заву. Чем невероятно раздражали матушку. Ей, в отличие от меня, жутко не нравилось такое коверканье моего имени. Ты, как всегда, опаздываешь, а хотя я и не удивлен, девочкам можно, но в этот раз ты хотя бы прилично выглядишь, так что прощается. Вот стой теперь и думай, комплимент он тебе сделал или, наоборот, облил по самое «не хочу». Но к его выходкам и словечкам я тоже была давно привыкшая, так что и тебе привет, мой обожаемый старший братец, А ты, как всегда, находишься в центре внимания и забываешь про семью? Не осталась я в долгу. Верт, темноволосый зеленоглазый красавец, еле удержался, пытаясь скрыть улыбку. Безуспешно, надо сказать. Она так и грозилась выйти за пределы лица, делая его образ более мальчишеским. Затем откашлялся, сделал шаг вперед и поприветствовал меня, как и полагается. «Моя дорогая сестра, я безмерно рад, что ты смогла к нам присоединиться. Надеюсь, ты помнишь лорда Гинсборга, моего лучшего друга». Как не помнить, Верта и Херта знали все наши соседи, постоянно прибегающие, чтобы доложить об очередных проказах этой парочки. А затем вешалась уже вся Академия, усмехнулась и перевела взгляд на улыбчивого блондина. «Леди Астрид, вы сегодня просто обворожительны», — улыбнулся он. И галантно поцеловал руку, не забыв при этом нагло мазнуть по мне, светящимся, хорошо, что не скользким взглядом. Да, многообещающее начало. Если сегодня все будут так на меня пялить, в смысле обращать внимание, то вечер обещает быть долгим и кошмарным. Попыталась высвободить руку, так как мне ее от чего-то не отдавали. И мило улыбнулась, стараясь, чтобы улыбка не походила на оскал. Благодарю, лорд гинзбург я польщина «Ну зачем же так официально? Можно просто херт Мы ведь с вами, с тобой, Асти, так давно знакомы». «Так, а вот это уже интересно». Все же смогла выдернуть руку, чуть не оставив у новоявленного нахала свое колечко, и все так же мило скались, повернулась к родителям, стараясь одним только взглядом высказать все, что я сейчас думаю. А точнее, какого шурха тут вообще происходит? Родители, понятное дело, не ответили». Папа только сильнее нахмурился, а мама нервно теребила кружевной платочек и также нервно улыбалась. «Лорд гинсбург мне кажется, вам следует направиться в зал. Ваши родители вас уже заждались», — сухо сказал папа, после чего этот самый лорд мгновенно растратил свой пыл и стал вести себя более сдержанно, вроде бы, хоть на время. «Конечно, лорд Дагмар. Увидимся с вами на балу, Астрид. Надеюсь, я смогу рассчитывать на танец. А может...» и не один вот ведь шурх пронырливый скрипнула зубами надеюсь не очень слышно и снова натянула вежливый оскал непременно лорд гинсбург как только так сразу в общем там будет видно танцевать с ним от чего-то не хотелось но не отказывать же прилюдно тем более перед хихикающим вертером будь он не ладен и под строгим взором отца потом что-нибудь придумаю в конце концов сошлюсь на головную боль Или скажу, что мне душно? Когда же навязчивый ухажер ретировался, я украдкой перевела дыхание. но ну, не нравится мне этот Херт, почти так же, как детмар Только от последнего у меня практически получилось отвязаться. А этот, наоборот, словно пришел ему на замену. И как с ним Верт только общается. «Раз все приветственные формальности окончены, тогда нам пора», строго сказал отец. «Бал вот-вот начнется» а император не любит опозданий. Ну что ж, надо, значит, надо. Так что нам ничего не оставалось, кроме как проследовать в зал, чинно и благородно, как к тому обязывал статус и ситуация. Я не была во дворце очень давно, считай, с самого детства, поэтому сейчас еле сдерживалась, чтобы с открытым ртом не крутить головой, рассматривая праздничное убранство. Дворец выглядел впечатляюще а купе с осенними украшениями вообще невероятно. Огромный, светлый, без единого темного угла. Он просто поражал воображение. Академия, наша императорская, даже рядом с ним не стояла, хотя считалась одним из произведений архитектурного искусства. Огромные окна с широкими террасами уходили настолько высоко, что заставляли запрокидывать голову, чтобы увидеть расписной потолок. Повсюду красовались мрамор, позолота, хрусталь, пышная лепнина, всевозможные картины, статуи, вазы. Все дорого-богато, как и полагается. На окнах висели длинные оранжевые шторы с зелеными подхватами. Вместо люстр под потолком покачивались тыквы, огромные, стеклянные, украшенные осенними цветами, свисающими до середины помещения и издающие мелодичный перезвон при малейшем колебании воздуха ковры обивка мебели даже шелковые обои на стенах и те были в цветах осени везде стояли желто красные букеты а над головами летали малюсенькие магические дракончики резвящиеся между украшений и подхватывающие такие же осенние листья падающие с потолка магия во всей своей красе даже представлять не хочу сколько было затрачено сил на преображение дворца к одному лишь только празднику что не говори а у нас даже в Академии такой красоты никогда не было. Хоть Архимаг Бронгальский, наш предыдущий ректор, всегда старался нас удивить. Одни его умертвее чего только стоят, а вот нынешний ректор, видимо, просто не заморачивался, отделываясь стандартными украшениями и угощениями, тоже красивыми, но однотипными. Военный, что с него взять? Хм, может ему намекнуть, чтобы Академию к ледяному балу украсили поинтереснее? На пыль в комнатах нажаловались, теперь у нас с Виорой чистота и порядок. И у ребят тоже. Интересно, у ректора под кровать эм, в кабинете тоже убрались. Не то чтобы мне это было интересно, но вдруг снова шурх нелёгкий туда занесёт. В общем, неважно. Пока мы миновали комнату за комнатой, всё больше поражавших моё неискушённое воображение, кто нам только по пути не попадался. В смысле, гостей оказалось больше, чем я могла себе представить. И каждый третий, четвёртый или пятый посчитал своим долгом остановить нашу маленькую процессию и поприветствовать, в основном, папу. Некоторые более молодые мужчины окликали Верта, чтобы оттащить его подальше и вдоволь почесать языком, а заодно сверкнуть в мою сторону глазами. Ещё бы, родителей с братом тут видели уже не раз, А вот я была эдакой диковинкой, выставленной впервые на обозрение главных сплетников империи. Приходилось мило улыбаться, хлопать ресницами и стараться не ляпнуть что-нибудь на очередной каверзный вопрос. «А почему мы вас раньше не видели? Все приличные незамужние девушки должны присутствовать на светских мероприятиях, на балах. Угу. Они у многих проходят чуть ли не каждую неделю. Мне на всех бывать взамен обучения?» Учеба — это хорошо, но надо бы и о будущем подумать, о замужестве. Вот наш сын, маркиз Кайрин, к примеру, окончил Первую императорскую академию еще два года назад и имеет очень хорошие рекомендации. Да-да, помню я этого маркиза, такой зануда, каких поискать. Понятное дело, что на него никто не зарится. Помнится, он прекрасно владел заклинанием копирования и перечитал чуть ли не половину академической библиотеки. Потом все от него бегали, чтобы не слушать по двадцатому кругу методы и способы трансфигурации дрейгов в зайчиков. «Кстати, Вильям где-то здесь, на балу. Скорее всего, ожидает нас в зале. Нужно непременно вас с ним познакомить. Упаси меня, и лария Я ж от него потом не отделаюсь. Похоже, нужно потихоньку делать ноги, пока меня не взяли в оборот. А у вас, случайно, нет проблем с оборотом?» Говорят, в последнее время подобных случаев стало только больше. Есть еще какие? Много. Я вам точно не подхожу. И маркизу этому тоже. Правда-правда. Так что давайте на этом и разойдемся. Папе такое внимание к моей персоне тоже не нравилось, но выразить негодование открыто он не мог. Поэтому приходилось вежливо отвечать на все вопросы, будь они неладны, и улыбаться, да. Что неудивительно, матушка больше общалась с гостями, расхваливая меня как только можно и как нельзя тоже. Словно старалась выставить меня в наиболее выгодном свете. Мне это, конечно, не нравилось, но опять же, задать вопрос, что тут, шурх подери, происходит, я не могла. По крайней мере, при всех. Так что придется терпеть, улыбаться и ждать подходящего момента для допроса. Вернее, вопроса. Хотя нет именно допроса. Я как-то попыталась оттащить маму в сторону, чтобы выведать всё это, но она только отмахнулась. «Не переживай, Астрид, всё идёт как надо. Просто доверься мне и наслаждайся праздником». «Угу, доверься. Сейчас так, да доверяюсь, что уйду отсюда явно с помолвочной вязью. Ведь если не оба родителя, так матушка точно что-то задумала. Даже в обход меня и отца. Она может, да. Это вполне в её духе сделать как лучше» только не всегда понятно, для кого это лучше в итоге будет. В общем, вскоре мне все это надоело, и я перестала обращать внимание и на красоту дворца, и на великолепные наряды придворных дам, и на комплименты очередного не в меру ретивого кавалера или его родителей, мечтая отсюда сва уйти, в общем, и как можно быстрее желательно. Когда же мы, хвала Иларии, наконец подошли к главному залу, минуя высоченные двустворчатые двери, я еле удержалась, чтобы не издать восторженный вздох. Зал буквально поражал своей красотой. Сверкающий, словно хрустальный лес, он переливался всеми оттенками осени. Витражные окна украшали сцены древних сказаний, происходящих в это время года. Хрустальные светильники в виде тыковок всех размеров парили под потолком, и иногда спускались к гостям. Настолько низко, что можно было дотронуться до них руками. Множество изящных украшений, на удивление не перегружавших пространство, цветы, магические иллюзии в виде осенних деревьев и все те же миленькие маленькие дракончики, игравшие с листиками и парящие между гостями. В отличие от предыдущих помещений, в зале было многолюдно, точнее, много драконно И каждая дама словно пыталась перещеголять остальных в красоте и богатстве своего платья. И только я собралась вступить на отполированный паркет, желая окунуться в атмосферу праздника и оставить позади дотошных гостей с их вопросами, как передо мной вырос буквально из-под земли, а точнее из-под паркета, кто-то высокий, плечистый и очень знакомый. «Какая неожиданная и приятная встреча!» «Вот же шурх проклятый!» этот наглый и самоуверенный голос я узнаю из тысячи подняла голову и только убедилась в подозрениях дедмар собственной не до королевской персоной стоит красуется и обольстительно улыбается вот только тебя вместе с родителями тут же подошедшими мне не хватало неожиданная да но вот насчет приятной я бы поспорила сказала достаточно тихо больше для себя Но этот коз, простите, прекрасный во всех смыслах дракон, меня всё равно услышал. Вот и замечательно. Пусть лишний раз удостоверится в том, как я к нему отношусь». Удостоверился. И не удивился. Наоборот. По губам парня скользнула улыбка, многообещающая такая, коварная, открыто намекающая, что моё отношение его совершенно не беспокоит. Ни капельки. «Ну что ты, дорогая, очень даже приятная» проворковал он опытным искусителем, сделал шаг ближе и быстро перехватил мою руку. Видимо, чтоб не успела отпрыгнуть подальше. Мы никак не ожидали встретить тебя на балу. А тут такой сюрприз. И я невероятно рад тебя здесь видеть. Не ожидали как же. Все они ожидали и знали, каким составом и из какой двери мы с родителями выйдем. Наверняка еще и караулили, официанта подкупили за несколько золотых, чтоб следил в любом другом месте они не стали бы доходить до такого поставили барты факт и ждали в сторонке коварно потирая лапы но вот не задача в императорском дворце никакие следилки не действовали и быстренько блокировались благодаря силовому куполу так что пришлось опускаться бедным и несчастным до обыкновенной слежки какой кошмар не думаю что могу ответить тебе взаимностью прошипела и заодно постаралась вырвать руку Но не тут-то было. Этот коз, дракозёл, одержал крепко и отпускать явно не спешил. Ещё и под руку взял, видимо, чтоб точно не сбежала. «Не советую вырываться, моя дорогая», — шепнул он низким, предостерегающим голосом, ещё и к себе придвинул. «Ты же не хочешь привлечь излишнее внимание, по крайней мере, раньше времени?» «Ты о чём?» «Понимаешь, милая Астрид», — усмехнулся он, — наклоняясь ко мне и буквально касаясь губами ушка. Мы с тобой находимся в очень и интересном положении, коварном, я бы сказал. Здешняя публика любит видеть ситуацию глубже, чем она есть на самом деле, додумывать то, чего нет. И передавать новые горячие сплетни из уст в уста. Так что одно неверное движение, и мы с тобой окажемся звездами сегодняшнего вечера. Вот гаденыш. Хотя нет. Судя по его габаритам, нормальный, полновесный такой гад. мельком могли и поняла, что из зала на нас действительно посматривали очень многие. Некоторые даже перешёптывались, кивая в нашу сторону. Пираньи так и ждут, что разнюхают очередную сплетню. Вот только этого мне не хватало. Так что пришлось сделать вид, что всё идёт как надо. И мы тут просто затеяли светскую беседу. Хорошо, хоть родители подоспели. Дитмар. «Какая неприя... встреча!» — поддержал меня Верт, мигом оказавшись рядом и лучезарно улыбаясь во все свои тридцать два. По протоколу им надлежало пожать руки, но вместо этого мой братец с очаровательно наглой ухмылочкой засунул их в карманы. «Вертер, взаимно!» — процедил дид и убрал протянутую руку. «Я же еле сдержалась, чтобы не улыбнуться во весь рот». «Верт хоть и бывает иногда засранцем, по отношению ко мне особенно, но в то же время всегда встанет горой, если понадобится, за что я его обожала». «Лорд, леди Розетальс, безмерно рады вас видеть». Таким же тоном поприветствовал он и родители Эдита, которые встали перед нами с таким видом, словно были королями положения. «Это взаимно, мой дорогой мальчик», — приторно сладким голосом повторила за сыном леди Мартиша, — обернувшись к супругу и очаровательно улыбаясь. «И действительно, встреча невероятно приятная, верно, дорогой?» «Верно». «Хм, это Вертер, мальчик», — нормально так сказали взрослому, состоявшемуся дракону. Мальчику такое обращение тоже не особо понравилось, но спорить он не стал. Наоборот, улыбнулся. «Не совсем искренне, не очень открыто и не особо дружелюбно», но прекрасно передавая свое отношение к ним и ситуации в целом. Мои родители же были более сдержаны. Скупо, но вежливо поздоровались, точно так же улыбнулись и замолчали, все разом, словно мигом потеряли нить разговора. Хм, с чего бы это? На самом деле чита Розы Тальс производила неизгладимое первое впечатление на всех, кто не знал их, достаточно хорошо. Богатые, влиятельные — идеально держащиеся в обществе, каждый из которых имел очень редкий и необычный дар, высоко ценящийся императором. Лорд Лоренс Розетальс уже долгое время занимал пост главного дознавателя империи, имея довольно необычную магию, магию доверия. С ним невозможно было поссориться, нереально соврать или что-то утаить, и глазом не успеешь моргнуть, как выложишь все явки, пароли и самые сокровенные тайны, даже те, о которых сам благополучно забыл. Опасный дар, даже слишком. Именно поэтому император определил его в дознавателе, и, кажется, мнение особо не спрашивал. Дознаватель и точка. Зато теперь ни один преступник не мог ему противостоять, мигом сдавая своих подельников. А чтобы лорд Розетальс не обольщал всех и каждого, при нем всегда должен присутствовать специальный артефакт, блокирующий его магию. Он присутствовал, да, замаскированный под дорогущую брошь, которая сейчас сверкала на зелёном камзоле. Но зная эту семью, могу предположить, что он таки оставил себе лазейку, чтобы всё равно иметь возможность активировать дар. Пусть самую малость, но даже этого бывает достаточно, чтобы расплыться в улыбке, похлопать ресничками и с удовольствием сесть поболтать по душам, выкладывая все свои секреты и места, где обычно прячешь шпаргалки к экзаменам. Так что у каждого в нашей семье, благодаря папе Заву, тоже имелся индивидуальный экранирующий артефакт, при взломе которого достопочтенному лорду Розе Тальсу будет обеспечена головная боль на несколько дней. Леди Мартиша имела не менее интересный, опасный и, в некотором роде, полезный дар. Она могла за считанные секунды заставить дракона, ну или человека, перед собой забыть, о чем только что он разговаривал. Вот так, за секунду. Можно болтать с ней о чем угодно, также выложить самые сокровенные тайны и мечты, а затем моргнуть и понять, что совершенно не помнишь, о чем только что разговаривал. Как думаете, где она работает? Правильно, в Белой гильдии часто выведывает тайны у теневиков передавая их в генеральный штаб. Теневики, в свою очередь, этих разговоров не помнили и спокойно плели свои интриги дальше. А вот Дитмар, м -м, похоже, имел самый обыкновенный дар огня. Хоть и сильный, но примитивный. По крайней мере, ничего сверхнеобычного за ним все эти годы замечено не было. Вообще, насколько я знаю, у них в роду никогда не было кого-то обычного, простого воздушника или артефактора, например. Розы-тальсы всегда старались найти пару с редким, необычным и уникальным даром. В связи с этим еще больше становится интересно, какого шурха они никак не отстанут от меня. Ведь помимо отсутствия дракона, у меня еще и спящий дар оказался. Ну, может, не совсем спящий, менталистом я была довольно хорошим, но все же не настолько, чтобы заинтересовать такое семейство, как розы-тальс. Что же им от меня нужно? «Лорд и леди Дагмар, нам бы хотелось переговорить с вами с глазу на глаз по одному деликатному вопросу». Задрав нос, сказал отец Дита, когда пауза довольно затянулась. Сноп. И сын весь в него, такой же бесцеремонный, высокомерный, напыщенный ящер. «А наши дети могут спокойно идти в зал. Там как раз уже начались танцы». Сладко проворковала леди Мартиша, довольно посмотрев на меня, Дита и Вертера. Последний деть вновь недовольно скрипнул зубами под очаровательно приторную улыбку дамочки, явно получавшей удовольствие от своей оригинальности. «Так, а вот это уже интересно и подозрительно. Какой там вопрос им вдруг понадобилось обсудить, о котором мне знать не нужно?» «Верно говорите, матушка», — улыбнулся наш недокороль, так и не соизволив отойти от меня даже на шаг. Затем обратился уже ко мне. «Астрид, дорогая, нам с тобой действительно стоит пойти в зал. Уверен нашим родителям, и без нас есть о чём поговорить. А мы пока повеселимся». «О, да, точно есть. Хвост даю на отсечение, стоит мне только скрыться из виду, и без меня меня замуж выдадут заочно. И что он тут имеет в виду под «повеселимся», а? Не нравится мне этот тон, и настрой тоже. Ничего хорошего он мне точно не сулит» помотала головой и снова попыталась вырваться. Но Дид в меня намертво вцепился. Прилип, пиявка Шурхова. «Прошу прощения, уважаемый лорд Розетальс, но у нас нет секретов от своих детей», — хмуроно но твердо сказал отец, не сводя прямого взгляда с оппонента. «И Астрид, если сама того пожелает, может присутствовать при разговоре. Желаю, очень-очень желаю, тем более я догадываюсь, о чем тут пойдет разговор» особенно учитывая, что клешня, то есть лапа Дита, вдруг ощутимо потяжелела, а сам он напрягся. вслух я этого не сказала, но кивнула, выражая тем самым солидарность с родителем. «Это очень ценно», — с расстановкой ответил мужчина. «Но, боюсь, разговор не касается молодого поколения. Уверен, они прекрасно проведут время и без нас». «Не беспокойтесь, дорогая Астрид», — добавил он, оборачиваясь ко мне. «Беседа не займет много времени, и уже через несколько минут вы сможете воссоединиться с родными. Что-то мне это не нравится, вот совсем не нравится. Особенно сдержанный тон и хитрый блеск в глазах, и не только в них. Мне показалось, что артефакт на камзоле мужчины немного вспыхнул, словно активировался. На мгновение не больше, однако это насторожило еще сильнее. Он что, собирается воздействовать на родителей? Ну уж нет». «Теперь я точно никуда не пойду. И не просите». Кажется, Верт тоже что-то почувствовал, так как нахмурился и выступил вперёд. «При всём уважении к вам, господа, я давно перешагнул рубеж магического совершеннолетия и буду присутствовать при разговоре, хотите вы того или нет». Сказал, как отрезал. Даже многоуважаемый Розетальс не нашёлся, что ответить. По крайней мере, первую секунду. «Уф, а вот это уже хорошо». «На Верта, насколько я знаю, нельзя воздействовать магически. Он поступил на службу в тайную канцелярию, а там на всех сотрудников вешали дополнительные экранки, усиливающие действия своих личных артефактов. Так что даже если папин или мамин артефакт даст сбой, то Верт точно выстоит. Так что пусть Астриц, Ящ с Дитмаром идут отдыхать, потанцуют там, познакомятся с кем-нибудь» а мы переговорим как взрослые драконы добавил он лукаво посмотрев в мою сторону что ах он шурх недоделанный маленькой меня считает да погулять отправляет а вот не пойду захотелось даже ногой топнуть и упрямо стоять на своем но я лишь красноречиво взглянула на набраться в надежде что он все поймет и передумает не понял так что пришлось брать инициативу в свои руки «То, что я еще не окончила академию, не означает, что я не могу присутствовать при невероятно важном разговоре», — сказала с вызовом, все еще пытаясь высвободиться из стальных клешней Дита. «Безуспешно, надо сказать. И поэтому я хочу пойти и отдохнуть», — весело закончил Верт. Смешно ему, да? А мне вот совсем не до смеха. Посмотрела на него со всей гаммой чувств, на которую была способна, ожидая, да хоть чего-нибудь, какой-то реакции, кроме снисходительной нахальной улыбки. Перевела взгляд на родителей, отметив, что мама слишком нервничает, чтобы сказать свое веское слово, а отец, видимо, согласен с доводами отправить меня погулять, судя по его непроницаемому лицу. «Астрид, тебе действительно стоит пойти в зал», невозмутимо отозвался папа, глядя на меня пронзительным драконьим взглядом. Когда он так смотрел, тем более не повышая голоса, я прекрасно понимала, что от своих слов и решений он не откажется, и спорить бесполезно. И с одной стороны, я его понимала. При моей импульсивности нормального плодотворного разговора не получится. А с другой, а вдруг они без меня договорятся о том, чтобы меня замуж выдать? Они могут, к сожалению, вон уже сколько попыток было». Эти розетальсы умеют быть убедительными, особенно когда им это надо. Хм, а ведь я тоже могу. Ну, убедительной быть, да. И вот сейчас я это как раз докажу. Папа, всё же я бы хотела, начала важно подобравшись, но договорить мне, само собой, не дали. Верт, словно прочитав, что я хотела тут выдать, вытащил, хотя нет, буквально вырвал мою руку из стального захвата «дракозла», К большому неудовольствию последнего извинился перед всеми и отвел чуть в сторону, попутно закрыв простеньким, но сильным щитом от прослушки. Такие были доступны всем членам тайной канцелярии и Белой гильдии и могли активироваться даже в Императорском дворце. Правда, лишь на одну-две минуты. «Риска, не переживай, я не дам им заключить никаких договоров», — шепнул он быстро, пока действие не закончилось. «Ни за какого детмара ты не пойдешь», — даю слово. «Но тебе и правда лучше не присутствовать при разговоре. Без тебя я смогу выведать больше, чем с тобой и твоим несносным характером». «Это у меня-то несносный», — возмутилась так же шепотом и возмущенно засопела. «На себя бы посмотрел. От тебя всегда половина Академии бегала и повеситься хотела, а оставшаяся половина. Меня обожала. Вновь перебил он меня. Правда, Асти, не переживай». У меня еще много сюрпризов спрятано для этой семейки, так что воздействовать на нас они не смогут. А ты иди отдыхай». «Отдыхай? С этим ящ?» Договорить я не успела и очень вовремя прикусила язык. Просто действие счета закончилось, и меня могли услышать, а ругаться приличной девушке в таком же приличном обществе не стоит, в общем. На нас и так оглядываются все, кому не лень, а ленивых тут было ой как мало. Хотя нет, не действие закончилось, а мой обожаемый ошалевший старший братец просто снял его, нахально подмигнул и ушел в сторону взрослого поколения без меня, оставив в растерянности перед входом в зал и рядом с несостоявшимся, надеюсь, женихом. Вот гаденыш мелкий, хотя нет, этого громилу тоже можно обозвать нормальным полновесным таким гадом, чтоб не обижался, оставить сестру посреди коридора, а самому смыться. «Он...» «Да он...» «Ладно, родители, их я как раз понимала. Гораздо спокойнее будет переговорить без дочери, везде пытающейся засунуть свой любопытный нос. Но Верт, как он мог? Оставить бедную и несчастную сестру? В общем, я от него такой подлости не ожидала. Ну, ничего, вот вернётся, и я ему всё-всё припомню. Может, и не сегодня, но когда-нибудь точно. Единственное, очень надеюсь, что он сдержит данное слово может пойти следом и подслушать? Хотя нет. Где бы вся эта делегация не остановилась, защиту на дверь, нишу и вообще на то место поставят хорошую. Помню, как однажды попыталась подслушать разговор папы с Вертом после его очередной проделки. Так я не то, что не смогла взломать защиту, так еще и поносу магическим замком получила, в буквальном смысле. А грозный папин голос тогда прогремел на все поместье, оповещая, что самые любопытные дочери на базаре нос оторвали. Не думаю, что сейчас будет подобная вопилка, но, зная Верта, могу предположить, что какую-нибудь молнию или стрелялку он точно активирует. Вот шурх проклятый. И что теперь делать? Пока я соображала, что, собственно, предпринять, идти за всеми, стараясь не привлекать к себе внимания или довериться суждению брата и отправиться в зал, ко мне успел подойти Дид. Шагнул навстречу, перекрывая вход, и галантно подал руку, будто я сама дорогу найти не смогу или сбегу ненароком. Кстати, хорошая мысль — сбежать. Может, получится отсидеться до возвращения родителей, а там буду действовать по обстоятельствам, «Прошу, моя дорогая, я провожу тебя». «Ага», — размечтался. «Ни за какие ковришки не пойду с ним, даже под угрозой прослыть грубиянкой, нахалкой и еще кем-нибудь». Так что проигнорировала его протянутую руку, вильнула в сторону и обошла по дуге, не обратив внимания, что на моем пути снова кто-то вырос. И ладно бы, ребенка какого-то не заметила, щупленького мага или горничную, в конце концов». Но этот кто-то был ростом с Дита, а он у нас не маленький и имел внушительные габариты. И об этого кого-то я больно ударилась плечом. Стальные доспехи он, что ли, под камзол засунул. «Якушские чехвостики!» — прошипела сдавленно, потирая ушибленную конечность. Хотела уже разразиться праведным гневом, что вырастают тут посреди коридора, по сторонам не смотрят. Неважно, что я сама на него налетела, пострадала я больше. И только открыла рот, как меня опередили. Риска, вот ты где. А я тебя уже обыскался, весь зал вдоль и поперёк облазил, а тебя всё нет и нет. Ты чего тут стоишь, как бедный несчастный родственник? Этот гад, эм, то есть многоуважаемый ящер, тебя не пускает, что ли? Так я сейчас мигом исправлю ситуацию. Заву, как же я рада тебя видеть, ты даже не представляешь. Только этот несносный рыжик может даже в императорском дворце оставаться самой непосредственностью. Осознание, что это не кто-нибудь, а мой лучший друг, добавило хорошего настроения и уверенности. Проигнорировала злобно пыхтящего Дита и нырнула в распростёртое объятия парня, исключительно дружеские. И сейчас мне было совершенно наплевать, что в нашу сторону уже частые косые взгляды были направлены. Главное, я тут не одна. «Да тут и представлять не нужно, у тебя и так всё на лице написано», — хохотнул Рыжик, отцепляя меня от себя. «Большими такими, разве что не светящимися буквами. Ну так что, пойдём в зал, проведу тебе небольшую экскурсию». «Вообще-то Астрид пришла со мной, донеслось нам в спину злобное, почти шипение. Нет, Дид точно не дракон, и даже не Дрейк, а самый настоящий ящер, причём дикий, злой и наглый. с тобой «Это с какого такого перепуга, интересно?» Начала я и хотела высказать, наконец, всё, что я думаю об этом, в общем, дитмаре, но Заву очень быстро и ловко шагнул вперёд, загораживая мне обзор на драка ящера и не давая дальше разразиться гневной тирадой. «Ну что ты, конечно, с тобой!» Расплылся он в милой и чуть-чуть кровожадной улыбке. «Я даже вижу, что Асти прямо горит желанием войти в зал с тобой под руку». Горишь же, да? Нет? Как нет? Хм, интересно. Это что же получается? Я ошибся? Да ну, вот никогда не ошибаюсь, а сейчас ошибся. Быть такого не может. Что, правда не хочешь? Ну что ж, тогда придется спасать ситуацию и сопроводить тебя в зал вместо этого прекрасного, перспективного, шикарного, наглого... Эм, что-то я разошелся. В общем, короля всей Академии. Ну что? Променяешь такого всяко-разного парня на меня, простого и очаровательного. И посмотрел таким умильно лукавым взглядом, что я еле сумела сдержать смех. Только Рыжик может одним монологом расставить все точки над «и». Видимо, придется променять. Да, что ж поделаешь. Притворно вздохнула и с удовольствием взяла парня под руку, стараясь даже не смотреть на злобного, как тысяча дрейгов, Дита. Ох, не простит он мне такого унижения, тем более на глазах у десятка гостей. Перед тем, как войти в зал, Заву обернулся на мгновение, но только для того, чтобы проронить. «Ты это, догоняй, нечего в дверях стоять». Дитмара в этот момент надо было видеть. Больше не задерживаясь, мы быстро прошмыгнули в зал, пока нас еще кто-нибудь не остановил. «Заву, ты почему не дал мне высказаться?» шепнула, когда мы отошли от Розы Тальса на приличное расстояние. «Я при родителях ругаться не хотела, а сейчас... Видишь эту дамочку?» Сказал он так же тихо, указывая на богато одетую мадам преклонного возраста и с моноклем. «Это графиня Верьер, главная императорская сплетница, знает все обо всех и уж очень любит выдумывать небылицы. Мне терять нечего, я тут уже какими слухами только не оброс» а вот тебе этого счастья не нужно. Сейчас получается, что я тебя похитил у драка ящера А если бы ты высказалась, да еще и от души, то тут же прослыла невежей и другими, еще более оригинальными и лестными эпитетами. Так что давай не дуйся и пошли, а то меня такого красивого и шикарного наверняка уже обыскались».